Тогда, четыре года назад, Артём совершенно чётко осознал, что его жизнь катится под откос. Всё рушилось, как карточный домик, всё, к чему он прикасался. Знакомые знакомых захотели снять его дом на море. Он позвонил Анжеле предупредить. «Анжел, только нормально дом убери», — сказал он. «Займись, наконец, делом. Всё-таки я тебе деньги плачу». Видимо, эта фраза и стала решающей или последней. Когда он говорил с Анжелой, то вспоминал Таню, которая отмывала и отдраивала его дом, жаловалась на падающие двери и неработающую технику. Наверное, поэтому он разговаривал с Анжелой в таком тоне. Он злился, что таню у него было плохо. Злился и на себя, и на Анжелу. С другой стороны, они с Анжелой давно друг друга знали, и это была не первая их перепалка. Обычно домработница пропускала мимо ушей его замечания и шпильки, могла и послать, и трубку бросить. Видимо, с ней тоже что-то случилось в тот момент. Она не сдержалась, начала кричать. «Всё, мне надоело» сказал Артём после того, как домработница откричалась по поводу того, что она пашет, как лошадь, и он устроил из дома притон, а она не нанималась работать в притоне. «Не хочешь работать — не работай!» «Да очень надо!» — опять заорала Анжела. «Сама собиралась уходить. Сижу тут, как собака на цепи. Вместо «спасибо» ты мне тут нотации читаешь. Давно бы ушла, до да тебя жалко было». «Ключи оставь у соседей, когда будешь уезжать», — сказал он и положил трубку. Конечно, он был неправ. Надо было расстаться по-другому, по-хорошему. Он пожалел о своих словах, но перезванивать не стал. «Никуда она не денется, остынет и сама позвонит», — успокаивал он себя. Но вместо Анжелы позвонили соседи, которые с удивлением сказали, что Анжела собрала вещи и уехала, а ключи оставила им». Куда уехала, не сказала, адрес не оставила или номер телефона, — спросил Артём. Нет. И только тогда Артём понял, что за все эти годы так и не узнал, где живёт Анжела в Москве, есть ли у неё вообще жильё или родственники. По сути, он вообще ничего о ней не знал. В конце концов, она взрослая женщина, не пропадёт. Да и какую-никакую сумму накопил наверняка за эти годы, — решил он. Но осадок остался. Через неделю он позвонил ей на мобильный. Телефон был выключен. С Димкой тоже получилось по-дурацки. Они сидели и выпивали. «Слушай, я собираюсь на работу вернуться. Надоело быть пенсионером», — сказал Димка. «По детям соскучился», — съязвил Артём. «Если честно, то да», — признался тот. «И по работе тоже. Руки чешутся, только страшно». — Дим, ты же не практиковал давно. — Мастерство не пропьёшь. — Не знаю, как мастерство, а мозги ты уже почти все пропил. — реще чем требовалось, — сказал Артём. — У тебя вон руки трясутся. Тремор, как вы врачи это называете. Ты рюмку уже не держишь ровно, а там ребёнок. Не удержишь и всё, ребёнок инвалид на всю жизнь. — Ты злой какой-то стал, — грустно заметил Димка. — Я не злой, я реалист. Ты бухал сколько лет. «Какая практика? Ты же кроме самогона ни одного лекарства не помнишь. И раньше одиннадцати глаза не продираешь. Это тебе не на море разбитые коленки зелёнкой мазать и активированный уголь прописывать. Тебе самому лечиться надо, доктор и болит». «Зря ты так», — Димка как-то сразу протрезвел. «Может, и зря. Ты спросил, я ответил». «Я понял». Артём уехал. Больше они с Димкой не созванивались. Артём чувствовал свою вину, но был уверен, что сказал всё правильно, честно. В те же дни он разругался с дочерью. «Пап, мне деньги нужны», — сказала Катя, когда он кормил её обедом после школы в кафе. «Держи», — Артём положил две тысячи. «Мне больше надо», — Катя ковырялась ложкой в тарелке и не смотрела на отца. «Слушай, у тебя-то уже шкаф не закрывается», — возмутился Артём. «Тебе опять нечего надеть?» «Мне на ноутбук и телефон». Катя ещё ниже пригнулась к тарелке. «Слушай, ты хоть раз спросила, как у меня дела?» «Я тебе всё-таки отец, а не Сбербанк. Ты со мной встречаешься только когда тебе деньги нужны». Артём не заметил, как перешёл на крик. Катя молчала. «Что у тебя в школе?» — спросил он. «Нормально», — ответила Катя. «А поподробнее можно?» — опять стал заводиться он. Катя молчала. Они вышли из кафе, Катя смотрела в сторону. Он демонстративно остановился около банкомата, снял деньги и отдал дочери, тоже молча. Потом пошёл к машине. В зеркало он видел, что Катя так и стоит с деньгами в руке. Потом дочь медленно пошла к метро. Артём ехал домой и опять уговаривал себя, что был прав, что всё правильно, сказал Катя. «Ну, действительно, она звонит и просит денег. Ни разу просто так не позвонила» только от этих уговоров легче не становилось. Артём понимал, что дочь растёт, и ей действительно нужны деньги и на вещи, и на школу, и на кино. Он не понимал, что с ним происходит. Почему он оттолкнул от себя сразу троих близких людей? Ведь мог сказать по-другому. Мог быть помягче с Анжелой, мог поддержать Димку, мог сам подумать о том, что Катя давно намекает на компьютер и подарить ей его на день рождения, например. У него начались проблемы на работе. Он ничего не успевал, хронически. Метался, сучил ногами, а ничего не клеилось. Он сорвал переговоры, нахамив заказчику. Сказал, чтобы тот не лез в его работу, в которой ничего не понимает. Куда-то пропало его обаяние, его умение договариваться с людьми в тех ситуациях, когда никто бы не справился. Ему давно уже ничего не плыло в руки». Даже то, чего он добивался, ускользало в последний момент. Он видел пропущенные звонки от Татьяны. Боялся ей ответить, сказать глупости и потерять её. Боялся её оттолкнуть, не почувствовать её настроение. Боялся обидеть до такой степени, что она сама вычеркнет его из жизни. Это была трусость. Он предпочёл пропасть, переждать этот период в своей жизни, когда ему всё надоело. Он сам себе был противен, его тошнило от стен, от улиц. Он плохо себя чувствовал, так, по-настоящему. Тело ныло, он всё время кашлял, мучился бессонницей. Каждый день он собирал себя по частям усилием воли. Единственным человеком, который не замечал всех перемен, была Елена. Наверное, потому что он её почти не видел. Уходил рано, приходил поздно и сразу ложился спать. Они почти не разговаривали. Он не знал, что она думает, что чувствует. Ему было, если честно, наплевать. Он её не видел, как не видел тумбочку, которая стояла рядом с кроватью. Была она дома или её не было, Артём не замечал. Когда она утром подошла к нему, дотронулась до руки и сказала, что им нужно поговорить, он даже вздрогнул от неожиданности, как будто заговорил выключенный телевизор. «Что?» — спросил он. Пришла открытка из Сталина. И что? Открытка от дочери друзей-родителей. Мы с ней дружили, когда были маленькими. Она разбирала бумаги, нашла фотографии, письма. Каких родителей? Какой дочери? Слушай, ещё рано, я не соображаю совсем. Я хочу туда съездить. Поедешь со мной? Зачем? Просто. Мы давно никуда вместе не ездили. Развеешься, поменяешь обстановку. «Не поеду. Я тебя прошу». Артём вспомнил, что Елена рассказывала, как в детстве часто ездила в Таллин, где жили близкие друзья её родителей. После их смерти она несколько раз хотела туда поехать, но так и не решилась, или дела не позволяли. Ей нужна была его поддержка. Нужен был рядом человек, чтобы не остаться один на один с воспоминаниями и картинками детства, которые за эти годы изменились до неузнаваемости. «Хорошо, я поеду», — согласился Артём. «Только на неделю». Он согласился не ради неё, ради себя. Этой поездкой он надеялся обмануть судьбу, уехать и вернуться другим человеком, тем, которым был раньше, любимцем фортуны. Почему-то он был уверен, что сменой часовых поясов можно переломить течение времени. В Таллине он и вправду почувствовал себя лучше. Несколько раз набирал номер Татьяны, но когда оставалось набрать последнюю цифру, отключал телефон. Боялся услышать её равнодушный голос. Боялся услышать от неё те слова, которые заслуживал. «Не звони мне больше. Никогда». Елена проводила всё время с той женщиной подругой детства — Они вместе разбирали бумаги, смотрели плёнки, домашние съёмки, разглядывали фотографии, вспоминали родителей и себя в детстве. Артём был предоставлен самому себе, и от этого ему тоже было хорошо. Он бродил по городу, сидел в кафе, заходил в музей. Почему-то именно там, в музеях, на него накатывали воспоминания о Татьяне. Перед глазами вместо картины скульптур мелькали сценки, вырытые из памяти — как она пила кофе, как непроизвольно вытирала салфеткой каплю на столе, как менялись её глаза в зависимости от освещения. Оказалось, что воспоминаний было не так много, не столько, сколько ему хотелось бы. В голове застряли случайно обронённые фразы, её тон и то, как она прикусывала губу. А самого главного он вспомнить, воссоздать в памяти не мог — не помнил, когда они перешли на «ты», как она впервые сказала «люблю». Он совершенно не помнил её дочь, и каждая встречающаяся на улице маленькая девочка казалась ему похожей на Мусю. В какой-то момент ему показалось, что он стал забывать и Татьяну, и от этого стало совсем плохо. Именно в музее, разглядывая очередной кувшин, Артём решил позвонить ей сразу же, как только вернётся в Москву. Всё объяснить, валяться в ногах и просить прощения. За всё сразу. Он чувствовал, был уверен, что сможет её вернуть, сможет заново в себя влюбить, она всё поймёт и простит. Он уговаривал себя, что она не могла его забыть так быстро, не разлюбила окончательно, что у него есть шанс. Через несколько дней... Артём почувствовал дикую усталость, тяжесть. Он лежал в номере. Ему было совсем плохо, но он всё ещё надеялся, что причина недомогания — ужин в ресторане и общая усталость отбегать не по городу с утра до вечера. Грудь болела, поднялась температура. Ему хотелось одного — позвонить Татьяне и услышать её голос. Хотя бы холодное «Алё». Ещё больше, ему хотелось немедленно оказаться с ней рядом, обнять и вновь почувствовать её запах. Хотелось положить голову ей на грудь и не двигаться. Она бы его по волосам и качала. Этот её жест его всегда завораживал. Видимо, она так качала Мусю и по-другому просто не умела. — Тебе плохо, что ли? — заметила Елена. Все эти дни она была погружена в собственные воспоминания, что-то рассказывала ему про своё детство, про родителей, но он не слушал. «Да, нехорошо», — ответил он. «Мне остаться с тобой?» Артём видел, что Елена совершенно не собиралась оставаться. Подруга детства ждала её с новой коробкой семейного архива и обедом. «Нет, иди. Если что, звони, хорошо?» Елена ушла. Он лежал и смотрел на тумбочку, где лежал её мобильный телефон. Забыла, не вспомнила и не вернулась. Никогда в жизни ему не было так страшно, как в тот день. Он понимал, что ему становится всё хуже, и боль уже совершенно нестерпима. Артём даже не мог дотянуться до телефона. Лежал один в гостиничном номере и умирал, и никого не было рядом — и позвать на помощь он не мог. «Эй, кто-нибудь!» — пытался закричать он, но крика не получилось. Через боль он пытался встать и подойти к телефону. Куда звонить, не знал. Справочник с номерами экстренных служб лежал на диване. Между столом и диваном он потерял сознание. Когда очнулся, решил доползти до двери и открыть. «Кто-нибудь из горничных будет проходить по коридору и увидит, позовет на помощь. Ему совсем не хотелось умирать. Только не так, не здесь». В следующий раз он очнулся от яркого света лампы и раздражённо подумал, что Елена могла бы выключить свет, видя, что он спит, что ему плохо. Он повернул голову, пытаясь скрыться от этого света, но ничего не получалось. Потом до него дошло, что он лежит, но не в кровати в гостиничном номере, а куда-то едет. Рядом были люди. Какой-то мужчина задавал ему вопросы, наклонившись слишком близко к его лицу. Артём опять помотал головой, уворачиваясь от света от мужчины. Ему всегда были неприятные люди, которые подходили слишком близко. Но мужчина не отставал и всё время что-то спрашивал — Артём не мог понять ни слова. Ещё через мгновение до него дошло, что мужчина говорит по-английски. «У меня сердце», — сказал ему Артём по-русски. «Я умираю от любви. Я её потерял, понимаете, и теперь умираю. Я без неё не могу дышать, и сердце не бьётся, мне больно». «Очень». Мужчина хлопал его по руке и постоянно говорил про живот. «Нет, не живот», — продолжал говорить по-русски Артём. «Сердце, сердце, оно не бьётся. Живот не болит, грудь болит». «Окей», — сказал мужчина. «Окей», — повторил Артём и отключился.